Глава 4. Опасности на пути любви. Как обойти преграды? Что такое эго? Приветствую вас, дорогие! Я есть Крайон, и я пришел к вам с любовью. Сегодня мы будем говорить о тех ловушках и капканах, в которые вы часто попадаете на пути к любви, на пути к Богу. Не судите себя строго за это. Так случается со всеми людьми, потому что кроме Духа, Божественного Центра Любви, у вас еще есть эго, чисто человеческое образование, задача которого состоит в выживании любой ценой. Когда вы полностью переходите под юрисдикцию Духа, задачи выживания решаются его силами и вы больше не нуждаетесь в услугах эго. Но оно не так просто сдается. Оно может снова и снова предъявлять свои права на вас. Сегодня мы поговорим о том, что такое эго, откуда оно взялось, как оно работает, к чему это приводит, чем вам угрожает и что с этим делать. Многие из вас спрашивают «К район «Ты призываешь нас любить себя, но разве это не эгоизм?» А другие спрашивают, «Мы должны любить себя, значит, можно делать все, что хочется, и потакать всем своим желаниям». Некоторые из вас думают, что любить себя и потакать своему эго – это одно и то же. А это совсем не одно и то же. Более того, это противоположные, по сути, вещи. Потакание своему эго не является проявлением любви. Оно, напротив, является проявлением нелюбви к себе. Истинно любить себя – это значит следовать желаниям своего духа. Это значит любить свою божественную суть. Только возвратившись к духу, возвратившись к своему божественному центру, можно прийти к подлинной любви.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 вы придаете слишком большое значение тому, что на самом деле никакого значения не имеет. Например, вам кажется очень важным то, какое впечатление вы производите на людей, то, что люди думают о вас. Но другие люди, как правило, воспринимают лишь поверхностные слои вашего существа. Очень мало кто из людей видит частицу Бога, вашу истинную суть сквозь эти поверхностные слои. Но вы пытаетесь подстраиваться под восприятие вас другими людьми, потому что вам кажется, что это важно – производить впечатление. И таким образом вы развиваете своего рода маски, которые сильно отличаются от вашего настоящего лица, от вашей истинной сути. Вы начинаете всячески приукрашивать эти маски, разрисовывать их и выдавать за свое истинное Я. Таким образом, вы питаете свое эго, то есть желание нравиться, желание производить впечатление, а то и желание возвыситься над другими. Вы направляете энергию этим маскам, которые не являются вашей сутью, не являются вами, а являются Абсолютно искусственными наслоениями. А когда вы тратите на них энергию, уделяя им слишком много внимания, они приобретают огромную силу. Они даже приобретают власть над вами. И вот они уже сами начинают управлять вами и диктовать вам, как вам надо себя вести. Вы перестаете быть хозяевами этих масок. И в итоге вы перестаете быть хозяевами самим себе и своей жизни, потому что вами начинают управлять эти маски. Они начинают вам диктовать, как вам себя вести, что вам делать, как вам поступать в жизни. И вы перестаете замечать, что эти желания идут абсолютно вразрез с желаниями вашей божественной сути, вашего духа. И таким образом, Вы разделяетесь на более мелкие фрагменты, вместо того, чтобы идти к объединению всех своих частей, человеческих, божественных, всех разрозненных структур, которые оказались в разрозненности по мере вашего путешествия в глубины материальности. Сейчас идет обратный процесс. Вы должны объединять свои разрозненные структуры, Но эти маски фрагментируют вас еще больше. Они создают внешние, оторванные от реальных вас, частицы. Это как марионетки, которые вдруг сорвались с ниточек и начали сами плясать по своей воле, выйдя из-под контроля хозяина. Притворяясь вами, они творят то, что идет вразрез с вашими истинными нуждами, и подчас вредит вам. Вот что такое эго. Власть эго – слабость, а не сила. Эго может возникать из страха. Вам кажется, что если вы прикроетесь этой маской, на которой будет нарисовано нечто величавое, значительное, а то и устрашающее, то вы будете защищены. На самом деле это иллюзия. Эго не защищает вас. Напротив, оно делает вас еще более уязвимыми. То, что кажется вам силой, на самом деле слабость. Эго – это то, что открывает другим ваши слабости и позволяет другим воспользоваться вашими слабостями, тогда как только Дух дает настоящую защиту. Но чтобы Дух мог проявить себя Вам надо сбросить эти ложные личины, освободиться от них и встретиться с собой настоящим. Эго может взять над вами столько власти, что вам начинает казаться, что это и есть ваша истинная суть. Вы перестаете слышать голос своего истинного Я, голос своего Духа. Вы слышите только голос Эго и оказываетесь в Его власти. Но дело в том, что эго – это то, что заставляет вас страдать, обижаться, чувствовать неудовлетворенность. Эго – это то, что заставляет вас беспокоиться, переживать и хотеть все больше, больше и больше. Тот, кто преисполнен эго, не может стерпеть ни малейшего унижения, ни малейшей обиды. Между тем, тот, кто поистине отмечен величием духа, а не ложным величием эго, только тот может кротко и смиренно переносить унижение. Это только кажется парадоксом, на самом деле это таковым не является, потому что при этом он не теряет чувство собственного достоинства, божественного достоинства. Вы и сами можете заметить, как за внешними проявлениями силы подчас скрывается слабость. Посмотрите на человека, который пытается защищать себя изо всех сил и бросается с кулаками на любого обидчика или даже того, кто ему только кажется обидчиком, и вы увидите за этим слабого человека, лишенного чувства собственного достоинства тогда как тот, кто велик духом и преисполнен чувство собственного достоинства, может лишь улыбнуться на чьи-то попытки его оскорбить, потому что это его не задевает. Самый кроткий часто оказывается самым великим в духе и преисполненным чувство собственного достоинства. А тот, кто кажется с виду очень гордым, часто бывает слаб внутри, слаб духом, потому что им движет эго, а не дух. Не давайте себя обмануть видимости. В вашем мире много иллюзорного. Учитесь смотреть в суть, а не на видимость. Дух всегда исполнен любви и достоинства. Если вы соединяетесь с духом, любовь и достоинство заполняют вас изнутри. И это не дает вас пробить обидам или еще каким-то направленным на вас стрелом, от которых может страдать только эго, но не дух. Если вы исполнены духа, то вы можете даже не реагировать на чьи-то оскорбительные выпады, чью-то ругань в ваш адрес. Не потому, что вы станете равнодушными, наоборот. Вы станете настолько наполненными любовью, что это просто не будет вас затрагивать. Внутри вас не останется того места, которого может это коснуться, потому что если вы реагируете на эти, направленные на вас извне стрелы, значит, в вас самих есть что-то, что заставляет вас реагировать. Это и есть ловушки эго. Как эго создает беды и несчастья? Вы иногда спрашиваете, Почему так неудачно складывается судьба? Почему не реализуются таланты? Почему человек, наделенный талантами, интеллектом, прочими положительными и самыми высокими качествами, оказывается несчастливым, неудачником? Ответ иногда бывает достаточно очевиден. Он в том, что у такого человека несбалансировано эго, и потому его дух не может явить все свои качества Творца в полной мере, потому что он скован этими рамками, зажат в эти капканы, которые создает эго. Человек, зажатый этими капканами, постепенно перестает различать, где голос эго, а где голос духа. Он перестает различать потребности и желания эго, и потребности, и желания Духа. Он начинает плясать под дудочку эго, которое никогда не бывает удовлетворено. Он может исполнять все желания эго, а оно будет требовать еще и еще. Как бы вы ни старались исполнять желания эго, это никогда не сделает вас счастливыми. Вам лишь будет хотеться все больше и больше. Эго как ненасытная утроба, которую сколько ни корми, а ей все будет мало, она все равно будет голодна и будет требовать еще и еще. Эго все время куда-то рвется. Оно заставляет вас убегать от себя, не зная, что вы нигде не найдете удовлетворения, кроме как в самом себе и в том, здесь и сейчас, которое у вас есть. Эго заставляет вас бежать, бежать, бежать и бежать. Но это бег в никуда. Это то, что все равно загоняет вас в тупики. Эго – это то, что заставляет вас тратить жизнь на пустую суету и ненужные вам действия. А все потому, что вашему эго кажется, что если вы будете жить в спокойствии, гармонии, умиротворении, то это будет слишком скучно. Эго требует от вас каких-то неоправданных поступков, которые лишь отнимают вашу энергию и приводят подчас к совершенно нежелательным, ненужным вам, а то и вредным последствиям. Эго может ослеплять вас. Оно может сбивать вас с пути, что оно сплошь и рядом делает. Оно не дает вам видеть самые благоприятные возможности, которые приготовлены для вас духом на вашем пути. Эго уводит вас от вашего же счастья, от вашего успеха, от тех даров, которые приготовлены для каждого человека на его жизненном пути. Вместо этого оно создает беды и несчастья, потому что ничего другого создавать не умеет. Бог не требует от вас совершенства. Эго – это то, что заставляет вас требовать от себя совершенства. Бог не требует от вас совершенства. Бог понимает, что вы, живя на земле, не можете быть совершенны. Бог прощает вам несовершенство. Эго – это то, что мешает вам прощать и себя, и других. К тому же эго – Это то, что заставляет вас проявлять недовольство собой и миром. Еще до своего воплощения каждый из вас знал, на что идет. Вы добровольно пошли на те условия, в которых живете, и на то, чтобы временно взять на себя роль несовершенного человека. Казалось бы, это противоречие, если вы являетесь частицами совершенного Бога, то почему вы несовершенны? Но на самом деле в этом нет противоречия. Вы частицы Бога, и как частицы Бога вы совершенны. Но эти частицы Бога являются себя в несовершенных условиях и в несовершенной человеческой оболочке. Даже в несовершенных условиях вы можете вместить в себя очень много божественности. Возвращение к совершенству – это задача человека как луча Бога. Но пока вы живете в плотном материальном мире, вы не можете быть совершенными. Просто помните, что вы пошли на это добровольно. Вы по своей воле решили примерить костюм несовершенства. Вы совершенные и прекрасные ангелы. Потому что только преодолевая несовершенство, Вы можете испытать божественные энергии в несовершенном мире и продвигать этот мир к свету, закаляя свою силу и этой силой, приближая рай на земле. И вот тут есть опасность, что ваше эго, требующее совершенства, может помешать. Оно требует совершенства и от вас, и от других людей. И лишь когда вы соединяетесь со своей частицей Бога, вспоминаете о ней, вы можете спокойно принять и свои, и чужие несовершенства. Вы перестанете страдать из-за них и перестанете сравнивать себя с другими людьми, кто более совершенен, а кто менее. Ведь это сравнение ничем не оправдано, потому что каждый человек проходит свой урок, в соответствии с которым Каждый несовершенен, но каждый несовершенен по-своему. И нет тех единых параметров этого несовершенства, по которым их можно было бы сравнивать. Сравнивать пытается эго, не зная, что сравнение невозможно в принципе. Приняв свое божественное величие и свое при этом человеческое несовершенство, вы начинаете идти тем путем, который предназначен для вас путем великого, бессмертного, прекрасного Божественного Духа, ограниченного по своим возможностям человеческой оболочкой и при этом призванного принести свет Бога в самые затемненные уголки, в самые ограниченные условия, чтобы постепенно преодолевать эти ограничения. Но не требуйте от себя слишком многого. Не спешите обрести все и сразу. Двигайтесь постепенно по ступенькам Духа в преодолении этих ограничений. Не боритесь с ними силой, не пытайтесь просто отбросить. Примите их и растворите любовью. И тогда это будет путь, который принесет вам наибольшее число тех благ, которые уготованы для вас на пути вашей земной жизни. Как лишить эго власти над вами? Пока вы живете на земле, вы не можете полностью освободиться от эго, но вы можете сбалансировать его, по-другому поставить его на надлежащее место, чтобы оно уже не могло взять над вами власть, чтобы вы управляли им, а не оно вами. Для этого нужно вернуться к духу, к Божественному Центру. Сделать этот Центр, а не Эго вашей руководящей и управляющей инстанцией. Получать от Божественного Центра инструкции, ведущие вас по жизни, а не от эгоистических побуждений. Когда вы по-настоящему любите себя, как Божественное существо, вашему Эго просто становится нечем дышать и нечем питаться. Оно сжимается и уходит в сторону. С этого момента вы перестаете быть маской, вы становитесь подлинным лицом. Вы соединяетесь с собой и перестаете фрагментироваться на все более мелкие частицы. Вы становитесь целостным прекрасным существом, ведомым духом, ведомым высшим божественным «Я». А значит, все ваши поступки гармоничны. А значит, ваше поведение гармонично. Потому что вы являетесь воплощением Духа в человеческой форме. И эта человеческая форма, эта человеческая оболочка начинает быть движимой Духом, и оттого она становится прекрасной. Это больше не марионетка, которая уродливо дергается. Ведь Сега... Это именно уродливо дергающаяся марионетка. Поймите, эго никогда не сделает вас прекрасным. Оно может сделать вас уродливым. Прекрасным вас сделает только дух. Путь от марионетки к высшей свободе и самоосуществлению человека на Земле. Если научиться смотреть глазами духа, вы обязательно увидите, Вот человек, который в каждом своем движении, в каждом поступке, в каждом слове движим духом, а вот тот, кто просто уродливо дергается, как кукла-марионетка. Но это не имеет ничего общего с подлинно прекрасным самоосуществлением на земле человека, движимого духом. Тот, кто движим своим эго, может притворяться, что счастлив». Он может даже выглядеть таким. Но, по сути, он всегда неудовлетворен, потому что уродливые дергания эго не могут приносить удовлетворения. Они могут только ввергать во все большую пучину неудовлетворенности, недовольства собой и жизнью. Это тот путь, по которому идет, к сожалению, множество людей. Вы можете начать жить в соответствии с желаниями Духа и стать движимыми Духом. А затем вы можете просто посылать свой свет, потоки света и любви, другим людям. Может, кто-то из них остановится и увидит всю нелепость своего поведения, марионетки, дергающиеся на ниточке. И, может быть, кто-то, остановившись, взглянет на себя другими глазами и вернется к своему истинному Я. Когда вы перестанете слушать голос эго и начнете слушать голос Духа, вы постепенно станете более сбалансированными, потому что эго перестанет быть тем грузом, который тянет вас вниз, прочь от Бога, прочь от Духа, прочь от огромных возможностей, которые приготовлены для вас как духовного существа в человеческом обличии, путешествующего по земле. Вы перестанете проходить мимо тех даров, которые встречаются на каждом шагу вашей земной жизни, но которых вы не видите сейчас, потому что эго заставляет вас желать чего-то другого. Эго заставляет вас беспокоиться, переживать, Эго заставляет вас идти с закрытыми глазами там, где вы должны идти с открытыми глазами. Обращайтесь к Богу, обращайтесь к Духу. Просите помощи. Скажите «Дорогой Бог, дорогой Дух, помоги мне научиться различать голос эго и голос Духа. Помоги мне научиться различать желания и потребности эго и желания, и потребности Духа. Когда вы научитесь это различать, вы научитесь отбрасывать желания эго и следовать желаниям Духа. Если желания эго даже когда-либо исполняются, они все равно не приносят удовлетворения, а желания Духа – это то, что всегда приносит глубочайшее удовлетворение. Это то, что питает вас, что дает вам силы. Это то, что направляет вас на самый благоприятный для вас путь. Это то, что делает вас тем, кто вы есть, прекрасным, величественным существом. Это то, что делает для вас доступными величайшие дары, уготованные вам по праву рождения. Да будет так, с любовью к району. Практика. Аффирмации. Встаньте перед зеркалом, увидьте за своим физическим обликом совершенное божественное существо. Произнесите вслух следующие аффирмации. Я есть частица совершенного Бога. Я всегда был, есть и буду совершенен, как частица Бога.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 Вы можете выполнять каждый раз, когда перед вами встает какой-то выбор. Вам нужно принять решение или просто определиться, какой шаг совершить, какое действие предпринять в связи с желанием достичь какой-то цели. Останьтесь наедине с собой. Можете закрыть глаза, если хотите. Дышите глубоко и размеренно. Перенесите все свое внимание внутрь себя, в центр грудной клетки. Мысленно соединитесь со своим божественным центром. Можете представить там золотистое или серебристое сияние. Пребывайте в центре, думая о том, что вы есть божественное создание света. Обратитесь к Богу, к Духу с просьбой помочь вам отличить желание Духа от желаний эго. Вспомните то желание, которое вы хотите осуществить, или то решение, которое вы хотите принять. Продолжая оставаться в своем божественном центре, сформулируйте вопрос, является ли это желанием Духа, или соответствует ли это намерениям Духа. Можно спросить и так, дорогой Дух, уместно ли сейчас то, что я собираюсь делать? Здесь нужно назвать, что именно вы хотите предпринять. Не ждите никакого ответа и не пытайтесь его предугадать. Сформулировав вопрос, представьте себе, что вы просто отошли в сторону и наблюдаете, что будет. Обычно ответом является то, что первым придет в голову – да или нет. Кроме того, вы можете по своим ощущениям определить, является ответ положительным или отрицательным. Положительному ответу соответствует приятное тепло, расслабление, комфортные ощущения в области груди и солнечного сплетения. Если ответ отрицательный, возникнет легкий дискомфорт. Если вы будете особо внимательными к своим ощущениям, то постепенно научитесь различать «да» и «нет». Вы можете таким образом каждое свое желание проверять на истинность и на соответствие задачам вашего Духа. Вопросы для размышлений. Чего я сейчас хочу? О чем мечтаю? Чего желаю? Соответствует ли это желаниям Духа? По каким признакам я могу это определить? Если Дух желает мне только блага, то почему я страдаю, когда ищу то, что кажется благом для меня? Может, мне нужно искать благо в другом месте, там, где на пути к нему не будет страданий, а будет любовь? Когда я ошибался и стремился получить то, что мне на самом деле оказывалось не нужно, были ли какие-то подсказки и предостережения духа? Как он пытался вернуть меня на лучший путь? Это были какие-то предупреждающие ситуации, или знаки, или голос моей интуиции. Как сложилась бы моя жизнь, если бы я всегда и во всем следовал подсказкам духа, а не шел на поводу у своего эго? Какие уроки я извлек из своих ошибок и неудач? Понял ли я, что меня к ним привело, и как можно исправить ситуацию? какие желания и мечты в моей жизни привели меня к успеху, помогли получить то, что мне было нужно, по каким признакам можно определить, что эти желания были одобрены Духом, руководствуюсь ли я любовью в своих желаниях, решениях, поступках. Помню ли я, что все поступки, исходящие от Духа, продиктованы любовью, и всегда направлены на мое высшее благо. Что такое для меня высшее благо? Чем оно отличается от удовлетворения прихотей, капризов и получения сиюминутного удовольствия? Достаточно ли я люблю, ценю и уважаю себя, чтобы отличить одно от другого?